«Замечали вы в манерах мистера Пиквика и в его поведении по отношению к другому полу нечто такое, что побуждало вас думать, будто он помышлял о женитьбе, по крайней мере, в последние годы?» «О нет, конечно, нет», — ответил мистер Уинк. Всегда ли его поведение по отношению к женщинам было поведением человека, который, будучи уже не молод и вполне удовлетворен своими занятиями и развлечениями, относится к ним, как мог бы отец относиться к своим дочерям? — В этом не приходится сомневаться, — ответил мистер Уинк от всей души, — то есть, да, о да, конечно. «Вы никогда не замечали в его отношениях к миссис Барт или какой-либо другой женщине ничего хоть сколько-нибудь подозрительного?» — спросил мистер Фанки, приготовляясь сесть на свое место, так как королевский юиз Снабин делал ему знаки. — Нет, — ответил мистер Уинк, — за исключением одного незначительного случая, который я немало не сомневаюсь, можно легко объяснить. Если бы злополучный мистер Фанки сел, когда королевский юрисконсульт снабин ему подмигнул, или если бы королевский юрисконсульт Басфас прекратил этот неправильный перекрестный допрос в самом начале, отчего он, разумеется, воздержался, заметив волнение мистера Уинкля, и прекрасно зная, что оно, по всем вероятиям, послужит ему Басфасу на пользу, это неуместное признание не было бы сделано». Как только эти слова сорвались с языка мистера Уинкля, мистер Фанки сел, а королевский юрисконсуль Снабин с несколько излишней поспешностью предложил мистеру Уинклю покинуть место для свидетелей, что мистер Уинк приготовился сделать с большой охотой. Королевский юрисконсуль Баспас остановил его. «Постойте, мистер Уинк, постойте», — сказал королевский юрисконсульт Басфас. «Не угодно ли милорду спросить его, что это за единственный пример подозрительного поведения по отношению к женщинам со стороны джентльмена, который по своим годам мог бы быть ему отцом?» «Вы слышите, что говорит высокоученый адвокат, сэр?» — заметил судья, обращаясь к жалкому и измученному мистеру Уинклю. «Изложите обстоятельства, о котором вы упомянули». «Милорд», — сказал мистер Уин, дрожа от волнения, — «я... я предпочел бы воздержаться». «Возможно, — отозвался маленький судья, — но вы должны говорить...» Среди глубокого молчания всего суда мистер Уинг, заикаясь, рассказал о случае, внушавшем подозрение и заключавшемся в том, что мистер Пиквик очутился в полночь в спальне одной леди, каковой случай, как полагал мистер Уинг, закончился разрывом упомянутой леди с ее женихом и привел, как ему было известно, к тому, что всю компанию насильно повели к Джорджу Напкинсу Эсквайру, мэру и мировому судье города Ипсуича. «Вы можете удалиться, сэр», — сказал королевский юрисконсульт Снабин. Мистер Уин удалился и с горячечной поспешностью устремился к Джорджу Ильястребу, где спустя несколько часов его обнаружил лакей. Зарывшись в диванные подушки, он глухо и жалобно стонал. Трейси Тапман и... Огостес-Нотграсс были вызваны поочередно для допроса. Оба подтвердили показания своего несчастного друга, и каждый был доведен до грани отчаяния перекрестным допросом. Затем была вызвана Сьюзен Сэндерс и допрошена Королевским юрисконсультом Басфасом и Королевским юрисконсультом Снабином. Она всегда говорила, что Пиквик женится на миссис Барт, знала, что после июльского обморока помолка миссис Барт с Пиквиком служила очередной темой разговоров среди соседей. Она сама слышала об этом от миссис Матбери, который держит каток для белья, и от миссис Банкин, который крахмалит белье. Но она не видит в зале суда ни миссис Мадбери ни миссис Банкин. Слышала, как Пиквик спрашивал маленького мальчика, хочет ли он иметь другого отца. Не знает, водила ли миссис Бард знакомство с булышником, но знает, что булышник тогда был холост, а теперь женат. Не могла бы показать под присягой, что миссис Бард не была очень расположена к булышнику, но склонна думать, что булышник был не очень расположен к миссис Бард, иначе он не женился бы на ком-то другом. Думает, что миссис Бард упала в обморок утром в июле, потому что пиквик просил ее назначить день. Помнит, что она, свидетельница, сама упала замертво, когда мистер Сэндерс просил ее назначить день и считает, что каждая женщина, которая называет себя леди, сделала бы при подобных обстоятельствах то же самое. Слышала, как Пикник задал мальчику вопрос о шариках, но может показать под присягой, что ни за что не смогла бы установить разницу между шариком отборным и обыкновенным». На вопрос судьи ответила, в период своего знакомства с мистером Сендерсом получала любовные письма, подобно другим леди. В письмах мистер Сендерс часто называл ее уточкой, но никогда не называл ни отбивной котлеты, ни томатным соусом. Он был большим любителем уток. Может быть, если бы он также любил отбивные котлеты и томатный соус, он воспользовался бы этими словами как ласкательными. Затем стал королевский юрисконсульт Басфас с таким внушительным видом, какого он еще не демонстрировал, и провозгласил «Вызовите Сэмюэла Уэллера». Вызывать Сэмюэла Уэллера было... Совершенно незачем, ибо Сэмюэл Уэллер проворно поднялся на возвышение, как только было произнесено его имя, и, положив шляпу на пол, а локти на перила, обозрел суд с высоты птичьего полета и одним взглядом окинул присяжных с удивительно беззаботным и веселым видом. «Как ваше имя, сэр?» — осведомился судья. «Сэм Уэллер, милорд», — ответил этот джентльмен. «Вы пишете свою фамилию через В или через У?» — спросил судья. «Это зависит от вкуса и каприза пишущего», — отвечал отвечался «Мне не случалось подписываться чаще одного-двух раз в жизни, но я ее пишу через В». В этот момент с галереи послышался громкий голос. «И правильно, Сэммивел, совершенно правильно. Пишите В, милорд, пишите В» кто это смелился обращаться к суду? — воскликнул маленький судья, поднимая голову. — Пристав! — Слушаю, милор, — немедленно привезти сюда этого человека. — Слушаю, милор. Но так как пристав не нашел этого человека, то он и не привел его. И когда улеглась суматоха, все вставшие посмотреть на виновного усели снова. Маленький судья повернулся к свидетелю, как только... Его негодование рассеялось в достаточной мере, чтобы не мешать ему говорить, и сказал. — Вы знаете, кто это, сэр? Подозреваю, что это мой отец, милорд, — ответил Сэм. «Вы его сейчас здесь видите?» — спросил судья. «Нет, не вижу, милорд», — отозвался сын, глядя вверх на застекленный потолок зала. «Если бы вы могли указать его, я бы арестовал его немедленно», — сообщил судья. Сэм поклонился в знак признательности и повернулся с невозмутимо благодушным видом к королевскому юрисконсульту Басфасу. «Итак, мистер Уэллер», — сказал королевский юрисконсульт Басфас. «Итак, сэр...» отозвался Сэм. «Кажется, вы состоите на службе у мистера Пиквика, ответчика по этому делу. Говорите смелее, мистер Уэллер». «Я собираюсь говорить смело, сэр», отозвался Сэм. «Я состою на службе у этого вот джентльмена, и у меня место очень хорошее». — Работы мало, а получает, кажется, много, — шутливо заметил королевский юрисконсульт Басфас. — О, получаю, вполне достаточно, сэр, — как сказал солдат, когда его приговорили к 350 ударам плетью, — отвечал сэм. — Вам незачем сообщать нам, сэр, что сказал солдат или кто-то другой, — перебил судья. — Это не относится к свидетельским показаниям. — Очень хорошо, милорд, — ответил сэм. — Не припомните ли вы чего-нибудь исключительного в то утро, когда вы только что поступили на службу к ответчику, мистер Уэллер? — спросил королевский юрисконсульт Басфас.